Мария дочитала письмо и прикрывая глаза ладонями, заплакала. Она поняла, что в её жизнь пришло что-то большое, что-то, с чем нельзя шутить, от чего не дозволено отмахнуться, что она не посмеет ранить и тем более убить. Выйдя из здания главпочтамта, она побрела по заснеженной улице мимо Исаакиа Туда, где в одном из красивейших дворцов города Олег снимал офис. Он ждал её там сейчас. Придя к нему, она чувствовала себя какой-то медлительной и рассеянной. Они немного поболтали о текущих делах и разобирались домой. К счастью, он ничего не заметил, и вскоре подвернувшаяся машина умчала их в зимние сиреневые сумерки прочь от центра. На утро, оставшись одна, Мария вновь стала перечитывать письмо Амира. Она пыталась понять, что означают фразы: "поговорим с твоей семьёй" и "отъезд в США". Он не поверил в то, что у неё есть дети, и она замужем, или зная всё это, готов был на всё. Так ничего и не поняв, она знала только одно: Она хочет его видеть, видеть, говорить с ним, быть с ним во что бы то ни стало. Она спрашивала себя: почему не первый раз в жизни у неё получается так, что для неё много значит мужчина, не соответствующий ей ни по интеллектуальному развитию, ни по уровню образования? Ответ нашёлся достаточно быстро и практически не содержал в себе ничего нового. Она была раньше и оставалась теперь достаточно сильной женщиной, которая не хотела и не могла снизу вверх взирать на мужчину. Роль серой курочки при самовлюблённом павлине с пышным хвостом притила ей. Она поняла это ещё тогда, когда могла бы пожертвовать жизнью ради того, кого любила больше всех в жизни. Ночь их слов: "Ты всё равно подчинишься мне", не сумела вынести. Ей не нужна была сильная волосатая рука мужчины. Волевым жестом берущая смущающуюся женщину за подбородок. Потом рука поворачивала к себе лицо с опущенными глазами, чтобы склонить над ним квадратный подбородок, застывший с несходительной улыбкой и запечатлённый губах поцелуй самца, метящего свою собственность. Если бы в её жизни кто-нибудь позволил с ней этот голливудский жест, он рисковал бы нарваться на неприятности. Ее фантазия рисовала меткий боксерский удар в челюсть. Он казался ей достойным ответом, хотя на деле она, разумеется, была абсолютно не способна на такое. Слава богу, с нею ничего подобного не случалось. В жизни она могла вынести и выносила практически все, Но мужчина, протягивающий ей грязные носки с видом, что именно это и есть её удел, рисковал бы остаться не только без носков. Совершенно не умея драться, она ввязалась бы в любую потасовку, если бы её друга стали бить. И такое однажды было с нею. Тогда её внезапный наскок, огонь в глазах и окрик подействовали чисто психологически, и всё кончилось хорошо. С мужчиной она могла быть только на равных или сверху, снизу только в постели. Она вспомнила статью, которую недавно читала в дорогом отечественном журнале "Не для обедных". Молодая женщина с внешностью модели, жена финансового воротила, рассуждала о том, в каких городах мира и у каких кутюрье она любит одеваться. Сумочки мы хороши у такого-то, а купальники лучше брать там-то. А на приёмы она больше двух раз в свой туалет не надевает. Мария точно знала, что не вынесла бы не этого воротилы, не роли куклы при нём. Рано или поздно она бы всё равно выступила в роли пиротехника в такой семье и в том мирке, который сейчас правил бал в России. Слабость мужчины не была в ее глазах пороком, что ей действительно было необходимо. Врожденное благородство, природный ум. И если мужчина был готов воспринимать новые идеи, был способен на интеллектуальный рост, этого ей было достаточно. Она была согласна пестовать его, как та курица, под крылом которой помещаются не только цыплята, но и петух. Мария пошла из спальни на кухню. Включила по привычке приёмник и вдруг услышала песню, которую заметила совсем недавно. Она называлась 7 секунд. Она ещё не знала, как зовут певца. Было только ясно, что он не европеец. Его голос со специфическим тембром, слегка дрожащий и прекрасный, чем-то напомнил ей голос Амира. и ее пронизало словно током. Она пыталась определить, что с нею происходит, но у нее ничего не получалось. Да, она была благодарна ему за те два вечера и одну ночь в Венеции, которые будто вытащили ее из черной бездонной ямы. Да, ей хотелось взамен привнести в его жизнь что-то новое, чтобы их встреча стала для него шагом вперед, а лучше... прыжком в какую-то иную, более осмысленную жизнь. Но понятие им дружбы её чувство не исчерпывалось. При мысли о друзьях так не трясёт. Ей снова хотелось быть с ним в постели. Иногда ей казалось, что он был слишком робок и неловок с нею, и, может быть, ему нужна её помощь, чтобы потом с ним было всё в порядке, и она была согласна помочь ему. Но иногда она испытывала смутное ощущение, что на самом деле все обстоит не так. Просто у него долго никого не было. К тому же она, видимо, сразу и сильно понравилась ему. Но от этих мыслей Мария лишь еще больше хотела оказаться рядом с Амиром. Но и это было не все. Оставалось еще что-то. И она не решалась назвать это чувство. Этого просто не стоило делать. Слишком невообразимым было происходящее. Она смотрела сквозь оконное стекло, разрисованное морозными узорами, и понимала, что его приезд в Россию посреди трескучей зимы абсурд. Но тогда что? Ей снова ехать в Италию? Но как это возможно? Олег знает, что Амир звонит ей, знает, что он влюблен, но Мария ни разу не говорила о своих чувствах, только о благодарности и ответственности за того, кто помог ей в те страшные дни. Она не в состоянии была четко формулировать свои мысли, а тем более разрабатывать какой-то план. На это она была просто не способна в данной ситуации, но сердце ее начинало учащенно биться. Когда в сознании вспыхивали слова, которые в последние дни чаще всего повторял Амир: Италия, февраль, Венеция, карнавал, она не знала, удастся ли ей что-то предпринять в этом направлении. Но все мысли следовало отложить, по крайней мере, до послезавтра. Ибо завтра предстояло встретить новый 1998 год. А это было вовсе непростой задачей. Не было у них ни родственников, с которыми можно было бы встретиться, ни друзей, жаждавших провести эту ночь с ними и их детьми. Вернее, из Подмосковья должна была приехать давняя подруга Марии, но она как назло заболела. В Питере же дружбы с семьями у них не сложилось. А душа жаждала праздника, веселья, общения. На новогоднюю ночь в хорошем ресторане у них не было дурных денег, ведь всё приличное стоило намного дороже, чем в Париже или Риме. Но тем не менее, Марий сказала, что в полночь её дома не будет. Если они ничего не придумают, она просто выйдет из дома и побрёд куда глаза глядят. В итоге семья укатила на Невский, постреляла из хлопушек и питард, зажигала бенгальские огни. попивая кто шампанское, а кто чай из термоса, и вновь укатила домой. Это не стало особенным праздником, но это было движение, и следовательно, так было лучше. Дни января покатились как шар с горы, всё быстрее и убыстряя свой ритм. Наступили зимние каникулы, и в Нижнем Мария жила ёлками и детскими спектаклями. На деле же смысл имели только звонки из Венеции и в Венецию. Они извонили друг другу, не соблюдая ни только очередности или какой-то разумной временной дистанции в звонках, но даже не обращая внимания на оптимальные часы для разговоров. Теперь случались и почти ночные звонки. Тогда Мария просила Олега выйти на 5 минут на кухню и закрывала за ним дверь. Ей бывало неловко перед Олегом, но она так убеждала его в том, что лишь пытается с уважением и вниманием отнестись к чувству, нахлынувшему на её спасителя, что нередко сама верила в произнесённые ею слова и в глубине души понимала, что врёт. Но запутавшись в собственных чувствах и ощущениях, она не могла сказать Олегу ничего определённого и однозначного. Кроме того, что ей нужно поехать на карнавал в Венецию и поговорить с Амиром. И она сказала об этом. Сначала он был поражён таким ходом событий и только повторял: "А ты подумала, что будет со всеми нами, со мной?" Но Мария, похоже, уже ни о чём не думала. Ей уже легче было зарезать, чем встать на её пути. Деньги были не в счёт. Даже дети были не в счёт, хотя последнее вряд ли было правдой. Она понимала, что никогда бы не смогла сделать своих детей детьми Амира. Такой папочка был бы им очень, не к стати. Слишком велика была интеллектуальная пропасть между ними. Просто она отвечала теперь за всё происходящее с Амиром, и ею не меньше, чем за всё происходящее с ней раньше. Если ещё в декабре она говорила мужу в запальчивости, что звони Тамиру, потому что он её запасной аэродром, то теперь ситуация изменилась. В её жизнь вклинилась история, которую она была обязана прожить до конца, до неведомого конца. Она никому не хотела причинять вреда и не считала, что неделя в Венеции должна разрушить её семью. Ей суждено было исчезнуть на неделю, и за эту неделю понять, что же происходит с Амиром и с Нею. А там Бог ей судья. И будь что будет. И она сказала Олегу: "Когда в тот злополучный день ты приехал из аэропорта и готовился сказать мне то, что должно было убить меня, но ты не поискал в нашей аптечке хотя бы что-нибудь, что могло помочь мне". А ведь ты должен был подумать о том, что мне может понадобиться просто медицинская помощь. Ты сказал, что хотел и лёг спать и спал. Ты вогнал меня в пике и предоставил мне самой выходить из него. Вот я и выхожу, как умею. И в отличие от тебя, я отвечаю за всё, что со мной происходит. Как и за всё, что я принесла в жизнь другого человека. И теперь я уеду. потому что наша встреча должна состояться. Я пойду на телефонную станцию и сделаю все разговоры за границей невозможными, ответил он. Ты ничего не добьёшься этим. Я буду ходить на почту и звонить оттуда. Я не дам тебе денег на поездку. Я найду где занять их и всё равно уеду. Только уеду с сознанием того, что ты играешь в нечестные игры. В конце зимних каникул Олег смирился с мыслью об её отъезде. А Мария уже знала, в какое агентство понесёт свои документы. Правда, она попадала в Италию ещё до карнавала, но и это было уже не столь важным. Но тут случилось непредвиденное. Дело в том, что у мусульман начался Рамадан. Она знала об этом от знакомых чеченцев и вообще она всегда стремящаяся жить одновременно в нескольких ипостасях не могла не знать об этом она уже поздравила амира с началом поста и понимала что ест он лишь после захода солнца и тут когда она позвонила ему чтобы обрадовать известием о своём скором приезде трубку поднял его земляк Саламу алейкум, сказал он. Марию услышала громкие мужские голоса. Похоже, ночная трапеза была в самом разгаре. У неё не хватило духу сказать: "Ва алейкум ва салам". Она слишком сильно волновалась и, как обычно, на итальянском попросила Амира к телефону. Было уже около полуночи, и она хорошо представляла, как Амир с соседями-земляками сидит за столом, И вот его зовут к телефону, и все знают, кто это звонит. Когда он подошёл к трубке, голос его прозвучал неожиданно вальяжно. Ну что, ты приедешь? сказал он тоном удачливого соблазнителя. Где я буду жить? спросила Мария. Может быть, мы будем в отеле, может быть, у меня, когда ты приезжаешь? Я не знаю. Я стараюсь уладить этот вопрос, уклончиво ответила Мария, напряжённо вслушиваясь в интонации его голоса. Она промолчала, что все документы и деньги на поездку лежат в её сумке. Ты приезжай. О деньгах не думай, их у меня достаточно. Бравада при свидетелях была очевидна. Хорошо. Когда всё прояснится, я позвоню. Спокойной ночи. Мария положила трубку, вытащила пакет с документами и деньгами из сумки, положила всё это в ящик комода на обычное место и легла спать. На завтра она никуда не пошла, и лишь позвонила в агентство и сказала, что у неё заминка с документами, и она пока никуда не едет. Когда через день Амир позвонил ей из уличного автомата, голос его звучал взволнованно. В нем не осталось и следа от тех донжуанских интонаций, которые она уловила два дня назад. Но было уже поздно что-либо менять. Поезд, как говорится, ушел. Она сослалась на нереальные сроки для оформления визы. Амир расстроился и звал ее приехать на карнавал. Узнав, что в все дни карнавала он будет работать как проклятый, Мария отвергла такую идею — болтаться по Венеции одной в разгар всеобщего веселья и ждать, пока ненасытное кафе рядом с площадью Сан-Марко выплюнет к середине ночи изможденного человека, ради которого она, бросив все, села в самолет и на последние деньги понеслась из заснеженной России в далекую Италию. Это казалось абсурдом. Такой карнавал был ей не нужен. Но вместе с этим абсурдом исчезало логическое обоснование необходимости такой поездки. Вернее, та его часть, которая служила Марии относительным прикрытием. Малона не очень заинтересована сама в вояже. Разве что о карнавал посмотреть, да с другом поговорить. Она не знала, верит Олег этим объяснениям или нет, но продолжала тщательно маскироваться и лишь изредка говорила все прямо и в лоб, но ни разу не обмолвилась о том, что поездка нужна ей теперь не меньше, чем Амиру. Она не хотела причинять боль Олегу. И еще она не раз спрашивала себя, а не будет ли она похожа на тех обеспеченных скандинавок, без возраста, таскающих за собой молодых мулатов по модным курортам. Она где-то недавно читала об этом и надеялась, что не будет. Но теперь, когда идея с карнавалом рухнула, потребовалось рождение новой идеи, нового маршрута. Но на то это и была Италия, чтобы мгновенно родить такую идею. Неаполь, Капри. Помпеи, Сорренто. Воплощение сказки из раннего детства. Коврик на стене, мамины песни, трагедия города нелепо погибшего, как и её родной город, остров писателей и сумасшедших политиков. Это ли не идея? Маршрут созрел мгновенно и вдохновил её на новую легенду о моральном обосновании такой поездки. И как истинный создатель, она верила в чистоту идеи, хотя догадывалась, что лицо зрением развален, всё не ограничиться. Но снежный ком, покатившийся с горы, уже не знает преград, и было абсолютно бесполезно пытаться остановить её. И Олег это понимал, кажется, не меньше, чем она сама. Он выслушал её неоплатанский проект, И высказав опасения по поводу самостоятельной поездки по Италии, которые Мария тотчас высмеяла, согласился и с этой её бредовой идеей. И только тогда, когда она уже отнесла документы в избранное турагентство, с ней произошло нечто удивительное. Она неожиданно для себя вновь увидела и услышала Олега. Так Как до того злополучного дня к ней стало возвращаться осознание того, что их слишком многое связывает, что он самая реальная и самая главная часть её жизни. Он действительно готов был всё вытерпеть ради неё, и ей вовсе не хотелось подвергать его нелёгким испытаниям. Он дал ей полную свободу, и она тут же стала не нужна ей. Между ними вновь состоялось несколько ночных разговоров, и она услышала: "Ты удивительная женщина. Если бы в те дни, когда всё случилось, ты стала бы кричать, полезла драться, стала бы делить вещи, у меня была бы какая-то совсем другая реакция. Я бы не чувствовал за собой большой вины". А она ответила: "А чего тут кричать?" Вот если бы ты забыл купить половину продуктов из списка, что я тебе дала перед уходом в магазин. И пришлось бы есть борщ без сметаны или ещё какая-нибудь ерунда. А ведь ты знаешь, что в серьёзных ситуациях я не кричу и не плачу. Если можно что-нибудь исправить, говорю. Если всё непоправимо, молчу. Помнишь, что ты сказал мне, когда пришёл на «Дородовое отделение с известием, что моя мама умерла?» «Нет. Странно. Ты и сказал тогда. Только ты так можешь встретить это известие». «Да, кажется, я говорил такое». И они оба замолчали. «А знаешь, когда я летел из той самой командировки и знал, что мне придется сказать тебе о том, что случилось...» У меня было такое же ощущение, как в тот день, когда я шёл к тебе на Дородовое, чтобы сказать, что твоей мамы больше нет. И они опять замолчали. Потом он сказал: "А ведь я знаю, почему ты туда летишь". "Почему?" "Потому что ты пообещала ему, что вы увидитесь. А теперь ты не хочешь, чтобы он выглядел смешным". перед своими земляками. Ты просто хочешь сдержать своё слово, ведь так? Так. Почему жизнь так мерзко устроена, думала она. Когда я была предана ему всей душой, отказывая себе во всём, я была для него, наверное, лишь стареющей кошелькой, которая никуда не денется. и которую можно содержать в обмен на работу по дому. Я пренебрегла словами матери, которая когда-то, жертвуя всем ради любви к отцу, услышала однажды от него: "Услужливый дурак хуже врага". А теперь, когда мой муж сам платит за мою поездку к другому мужчине, он думает обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Почему человек так слеп и так глуп? Почему так легко топчет святое и верит любому маломальски искусно преподнесённому обману? Господи, как легко им манипулировать? Ведь достаточно иметь холодное сердце и небольшие, а лучше неплохие актёрские способности. И всё. Делай с ним что хочешь. Никогда прежде в жизни Марии не случалось ничего подобного. Её импульсивная натура не выносила никаких расчётов и капканov. Люди, умевшие их ставить, казались ей чудовищными пауками, а их душа, позабытой богом мертвецкой, А теперь она сама могла метаться со искажённым лицом по кухне, умоляя телефон произнести заветное номер неопределён, и тут же, за слышав шаги мужа, убрать мимику с лица и ровным голосом сообщить о том, удачно ли запеклась курица в духовке и с каким гарниром она будет подана к столу. Теперь же стало и того хуже. Она ощутила его моральное превосходство над собой. И его беззащитность болью отозвалась в её сердце. Но она уже ничего не могла поделать. Денег и документов дома уже не было. Вопрос был решён. Марии ехало в Италию. Более того, пришлось подавать фальшивые справки в консульство о доходах семьи. Нормально платить налоги в России можно было только ничего не делая. Все, кто шевелился, бегали от налогов как чёрт от ладана. Их семья не была исключением. Китов налоговики не трогали, а вот мелкой Сошки светиться не стоило. Оставалось лишь надеяться, что принесёт. Ведь в сущности они были маленькими людьми, и поэтому страхов у Марии было больше, чем у тех, кто проводил отпуск на Бали. Но теперь Марию и никакие страхи не останавливали. Это можно было бы назвать неотвратимым зовом судьбы. Можно было бы, если бы она знала, что судьба ее, возможно, переменится. Но для нее было несомненным то, что она поедет, пробудет там неделю, а потом вернется к своей семье, детям и мужу. Она летела... чтобы разговаривать, любить, увидеть то, что должна была увидеть, дать о миру то, что должна была дать. А потом назад, домой. Да, это было безумием, но только так она могла выйти из пике. Другого пути у неё не было. Она боялась сломать всю свою жизнь, но у неё не было иного пути наладить её. Кто хоть раз в жизни ходил по лезвию бритвы, тот поймёт. Остальным объяснять бесполезно. И потому, кроме неё и Олега, никто и не знал, что она затевает. Детям было сказано, что она уезжает к родственникам где-то в России.